Вселенная лопнет У Тимура Сапсан в девять утра, значит, выезжать из пригорода в семь. Прощаться отвратительно. Цепилась с него, как мертвец в скафандре, в последний кислородный баллон. Мимо проплывают лунные месяцы, душит равнодушием. Все светится космическим синим, но это всего лишь предрассветная подмосковная темнота. Завтракать не могу. С привидением спускаюсь сквозь холл, мимо банкетного зала, по знакомой тропинке, в лес. Почему нельзя лечь вниз лицом и перестать дышать? Зачем нам этот рефлекс? Только чтоб мучить нас подольше. Глянула смартфон, сообщение. Успел. Все такой же веселый. Чему ты радуешься? Тебе? Нам? Радоваться нечему. Возвращаюсь физически домой, но я все еще брожу меж тех сосен. Я ложусь на снег, а снег ложится на меня. Вода на лице покрывается тонкой корочкой. И вот меня уже нет. Тимур знает обо мне все. Мы на связи с утками. Болтаем до трех ночи, чтобы снова списаться утром. Без понятия, когда он успевает работать. Как-то вечером я поймала себя на том, что нарисовала одну единственную черточку за весь день. Тимур говорит, что очень хотел бы развестись. Но дети — это ведь главное, будто у него тоже есть кормящая грудь, но она не на теле, а в душе. Не может быть тоньше и трогательней связи между человеческими существами. И вот как ее рвать, разъезжаться, видеться только по выходным, Если жена разрешит. А отчим на горизонте? это вообще такой страх. Дочка растет красавицей. Вот как ее оставлять в одном доме с неизвестным самцом? Разве может быть лучше с кем-то чужим, чем с папой? Я пыталась успокоить. Говорила, что дети все чувствуют. И всем может быть лучше в спокойном разводе с размеренным порядком встреч. Тимур отвечал, что не понимает, как это. В ходе одной из бесконечных бесед спросил, приму ли я детей, если они останутся с ним. Я сказала, что, конечно, приму. В мозжечке кольнуло непорушенным льдом. Выходит, ему нормально отнять детей у матери? Он будто почул тревогу и был особенно ласков в тот день. Выспросил мой адрес. К у меня на столе пушился букет голубых гортензий. Каждое утро было добрым. Каждая ночь была спокойной. Сны были сладкими. Казалось, безо всех этих пожеланий день не начнется и не закончится. Солнце не встанет, луна не поднимется в небе. Есть движение планет, и слова Тимура его неотъемлемая часть. Если сообщения не придут... Верный знак, что мир непоправимо болен. Вселенная поломалась, шестеренки запутались. Небо разверзнется, лава прольется на землю. Предметы превратятся в полоские геометрические фигуры. Цветовой спектр изменится до оттенков, которые никто раньше не видел и вообразить не мог. Все сущее лопнет. Но Тимур на страже. Доброе утро, спокойной ночи и, главное, собирающая мир в единую систему заклинания. Я тебя люблю. Летели в меня в размеренном распорядке. Я слышала, как небесные ходики со свистом несутся меж звездами. Это сам ход вещей, их тайный закон. А как там этот твой разноцветноволосый? «Мне кажется, или вы редко видитесь?» Я рассказала все. Про легкие, про Надю, про ногу, про то, что Гоша опять с ангиной. Моя родная, нельзя так с тобой, нельзя. В то время мне начало казаться, что рядом постоянно находится фигура. Я знала, что это Тимур. Но при попытке сфокусировать взгляд, фигура туманилась и выцветала. Я устала от одиночества и едва выносила себя. Даже тень была отличным дружком, и я представляла ее все плотнее и вещественнее. Чувствовала дыхание на коже. Уверена, спустя некоторое время мы смогли бы заняться сексом. Кто знает, какое инфернальное чудище я исторгла бы из себя по итогам девяти месяцев. Я честно сказала Тимуру, что пока он живет с женой, я не буду расставаться с Гошей. Это тоже семья, пусть и кривая, неправильная. Тимур поскрепел, но согласился. Редкие часы, которые я проводила вместе с Гошей, были единственным временем, когда мы с Тимуром не переписывались. Каждый раз, как и прежде рядом с Гошей, я проваливалась в густое обожание. Да, чуть выпадала сначала, но очень быстро вспоминала, что это такое, когда он рядом. Это чувство, будто держишь в объятиях чистый импульс, несущийся сквозь космос со скоростью света. И нужно взять из него все, что только сможешь. Это не может долго длиться, это уже утекает сквозь пальцы. Смерть ли физическая, окончательная или смерть любви, но нас непременно разлучат, и, видимо, очень скоро. И мы присутствуем рядом друг с другом, с удесятеренной силой, вцепившиеся друг в друга так, что покойницки белеют костяшки пальцев. Но когда я приезжала от Гоши, и Тимур снова писал мне, все становилось именно таким, каким должно быть. Мы с Тимуром будем вместе, и это не обсуждается. Так Мойры начертали, так Соловей напел, а все остальное — казуса, в частности, разбитые яйца при готовке яичницы. Может, порядок земной и недобр, но он благ, целесообразен. И мы с Тимуром в его центре, как единственные живые, разгадавшие его алгоритм. Все уже решилось. Но еще не свершилось. Я не знаю как, но мы будем. А пока еще нет, можно отвлечься, филонить, целовать зажившую гошену коленку, лодыжку ослепительного нечеловеческого изящества. Всего его целовать. Небо совершенно, потому что небо переменно. И, не надеясь на память глаз, я вдыхаю его полными легкими веря, что удастся запечатлеть между них точный узор облаков и островки пустоты пронзительной, разрывающей душу синевы.